Глава 35. Принцесса. Несмотря на восторженные отзывы Лады, город Динки не понравился. Солнце немилосердно пекло с небес, и даже трудно было представить, что в родной деревне Динки уже, вероятно, укрыл землю снег. На портовых улицах лежали горы мусора, рыбные потроха, овощные очистки, обглоданные кости. Мусор источал душную отвратительную вонь, которая привлекала своры облезлых бродячих собак и раи жирных мух с зелеными блестящими на солнце брюшками. Не обращая внимания на грязь под ногами, по улице толкалось просто несчетное количество людей. Деловито пробегали навьюченные тюками грузчики, конвоиры гнали цепочки рабов в кандалах, в развалочку небольшими группами праздно шатались матросы. Женщины в косынках и передниках несли в корзинках еще живую рыбу, трепещущую жабрами. На улицу открывались двери многочисленных лавок и харчевен. От ярко намалеванных вывесок рябило в глазах. Шторос уверенно шагал сквозь толпу в направлении от пристаней. Денка держалась у него за спиной, стараясь не потеряться в толкучке. Постепенно улицы стали чище и шире. Кроме пешеходов стали попадаться всадники и экипажи. Покосившиеся лачуги сменились высокими каменными домами, обнесенными решетчатыми заборами, сквозь которые были видны цветущие клумбы и усыпанные морской галькой подъездные дорожки. Широкие двери попадающихся лавочек тоже были украшены живыми цветами и зеленью, однако людей на улицах меньше не становилось. Они свернули в магазин готового платья, где Динка выбрала себе практичные кожаные штаны, свободную рубаху из грубого хлопка и парусиновую куртку с широкими рукавами. что расстоял прислонившись спиной к косяку, искрестив на груди руки, и задумчиво разглядывал ее скромную и удобную одежду. «Что?» — не выдержал Динка его молчаливого взгляда. что с загадочной улыбкой приблизился и аккуратно заправил ей за ухо выбившуюся из косы прядь. «Ты мне кое-что обещала», — проговорил он, скользя откровенным взглядом по вороту ее рубахи. Динка с недоумением посмотрела на него. «Ты хочешь этого прямо здесь? Не дожидаясь, пока меня осмотрит лекарь?» Осторожно спросила она. Что творится в его голове, для нее до сих пор оставалось загадкой. «Свидание», — обронил он. «У нас еще много времени до заката, а ты обещала мне день наедине. Или я обещал тебе, уже не вспомню». Динка помрачнела, вспомнив, как в лодке пыталась узнать побольше о его прошлом. Он так и не закончил свой рассказ. Но спрашивать об этом прямо сейчас... Быть может, во время свидания он решится рассказать ей всю правду о том, что же там произошло на самом деле. «Ну как?» — спросил он как будто равнодушно, но в глазах вспыхнул озорной огонёк. «А почему бы и нет?» — улыбнулась Динка, отбрасывая невесёлые мысли. до да заката времени много. Надеюсь, нам с тобой скучно не будет». «О, нет!» — довольно засмеялся он. «Скучать я тебе точно не дам». И тут же обернулся к хозяйке лавки, копошившейся за стойкой. «Уважаемая, не подскажете, как предпочитают проводить время влюблённые вашего города?» Обратился он к ней вежливо, разом включив всё своё обаяние. «О, хозяйка заведения?» Полная, но ещё не старая женщина залилась краской от того, что он обратился напрямую к ней. До этого она общалась только с денкой, а раз с видом охранника стоял у входа и зорко следил за происходящим на улице. Динка с интересом наблюдала за женщиной. Что же такое они в нём находят? Динке казалось, что она не ощущает ничего подобного. Сначала она его боялась до смерти, а потом он вдруг стал принадлежать ей, а она ему. Она отдалась ему и Хоегарду, чтобы вытащить их из тюрьмы, потом ещё наотмеля и ещё побыть просто влюблёнными как поют об этом бродячие музыканты, чтобы взгляды пересекались, чтобы перехватывало дыхание от восторга, а в животе порхали бабочки. Такого шанса судьба им до сих пор не давала. Сначала влюблённые нанимают экипаж и катаются по городу. Запинаясь, начала перечислять женщины после ободряющего кивка Штороса. Затем идут в театр, если у них есть деньги. А потом, потом заинтересованно переспросил ее Шторос. «Потом гуляют в парке тысячи фонариков», закончила хозяйка лавки в волнении, прижимая руки к груди. «Хорошо», — протянул Шторос, покосившись на Динку. Та стояла, не веря своему счастью. «Он действительно собирается сводить ее в самый настоящий театр?» Бродячие музыканты, заходившие к ним в деревню, рассказывали, что самые прекрасные сказки оживают на подмостках театра как бы она хотела это увидеть, ожившая сказка, где прекрасный принц спасает свою возлюбленную из рук злодея, а затем ведет ее к алтарю и нежно целует ее в сахарные уста. «Нам надо как-то приодеться для свидания, не так ли?» Продолжал он расспрашивать хозяйку лавки. «У вас найдется что-нибудь подходящее для меня и для моей возлюбленной?» «Ох, да, конечно!» Снова смутилась хозяйка и бросилась в подсобное помещение. Шторос торжествующе посмотрел на Динку, а она робко улыбнулась ему в ответ. «Вот, примерьте, пожалуйста», — вернулась продавщица и разложила перед ними на прилавке нарядную одежду. Пока Шторос задумчиво вертел в руках черный камзол с блестящими пуговицами, Динка не могла оторвать взгляд от платья. Яркое, серебристое, из нежного струящегося шелка, Оно казалось воплощением всего женственного, прекрасного, возвышенного. Даже то платье, которое она когда-то выменяла на бутылку вина, не могло сравниться с этой красотой. «Тебе помочь облачиться? Или сама справишься?» Голос Штороса отвлек ее от созерцания платья. Динка непонимающе моргнула, выныривая из сказочных грез. раз уже стоял одетый, словно лорд. узкие черные брюки, заправленные в высокие сапоги чёрный длинный камзол с позолоченными пуговицами, из-под которого выглядывала белоснежная сорочка из тончайшего льна и изумрудный платок, повязанный на шее хитрым узлом. «Сию секунду, господин!» Суетилась вокруг него хозяйка лавки, поправляя складки камзолы и одёргивая штанины брюк. «Сейчас я помогу вашей даме облачиться!» Она подхватила Динку под руку и повела в подсобное помещение. «Постойте, уважаемая!» окликнул её Шторос. «А где мне найти экипаж?» «Эй, не уходи никуда без меня!» встревожилась Динка. Но Шторос наградил её снисходительным взглядом. Конечно же, он не забыл про невидимую цепь, сковывающую его прочнее железной. «А поймайте какого-нибудь мальчишку на улице и дайте ему медяк. Он живо приведёт вам экипаж», посоветовала продавщица, увлекая Динку в подсобку и задёргивая за собой шторку. «Ну, смотри же, какая красавица!» Восхищалась она спустя несколько минут, поворачивая Динку то правым, то левым боком. Динка чувствовала себя двояко. С одной стороны, в этом платье она была настоящей принцессой из сказки, а с другой стороны, словно и Динка это была вовсе. Динка, которую она знала, могла таскать тяжелые ведра от колодца и убирать навоз тупыми вилами. Еще Динка могла скакать на лошади без седла и узды резать глотки бандитам и совращать тюремщиков. Динка могла спалить лес на версту вместе с армией гвардейцев и рыбацкой деревушкой и прыгнуть в пасть морскому змею. И это все была Динка. Но чтобы надеть шелестящее шелковое платье, спрятать руки с мозолями от узды и обкусанными от тревоги ногтями в белоснежные кружевные перчатки, обуть изящные бархатные туфельки с хрустальной пряжкой и сесть в экипаж, Они или это? Для неё ли? Хозяйка лавки, получившая от штороса пару золотых, суетилась вокруг Динки, завивая пряди волос горячими щипцами и прикалывая их наверх в замысловатую прическу. В довершение туалета она притащила шкатулку с разноцветными порошками и мазями, мазнула Динки по губам, отчего они сразу налились алым и заблестели а затем прошлась пуховой кисточкой по щекам и носу, вызвав у Динки приступ чихания. Наконец лавочница удовлетворенно оглядела Динку и распахнула занавеску, приглашая выйти. Динка с досадой подумала о том, что если свидание подразумевает каждый раз такие тщательные приготовления, то она, пожалуй, в будущем обошлась бы и без свиданий. Так она размышляла ровно до того момента, пока не подняла глаза и не наткнулась на взгляд Штороса. Он смотрел на нее почти всегда. Он смотрел на нее по-разному, с нескрываемой похотью, с нежной страстью, с досадой или насмешкой, с обидой или разочарованием, иногда даже с ненавистью. Ей казалось, что она знает все его взгляды наизусть. Но она ошибалась, так как сейчас он на нее еще никогда не смотрел. Его глаза распахнулись, а зрачки стали такими широкими, что скрывали почти всю радужку. Он смотрел на нее так, словно впервые увидел, и это зрелище вышибало из него дух, словно ему вдруг стало трудно дышать. Динка тоже смотрела на него, боясь пошевелиться. Как он поступит? Накинется и сорвет с нее платье или снисходительно усмехнется? Она не знала, как понять выражение его лица. что расшагнул к ней и протянул руку, которая тоже оказалась затянута в белую лайковую перчатку. Дин коробка коснулась его ладони кончиками пальцев и тоже сделала шаг к нему навстречу. Их лица оказались совсем близко. «Пошли, моя принцесса!» Бархатным голосом проговорил он, не сводя с нее странного взгляда. «Нас ждет экипаж». «Принцесса?» «Да». Динка не могла поверить своим ушам, но сделала вид, что так и надо. «Если это такая игра, то почему бы и не побыть немного принцессой?» она величественно склонила голову в знак согласия. На улице ждал экипаж. Карета, выкрашенная в белый цвет, с высокими колесами и нарядным кучером на козлах, запряженная двумя белыми же лошадьми. Дверцы и наличники окошек были украшены хитрой резьбой и инкрустированы разноцветными стеклышками, блестевшими на ярком солнце словно драгоценные камни. В окошках видны были занавески, тонкие, воздушные, нежно-голубого цвета. Шторос молча открыл дверцу экипажа и протянул руку, чтобы Динка могла опереться. Девушка попыталась грациозно войти в карету, опираясь на его руку, однако запнулось о прекрасное, но чересчур длинное платье и, пытаясь удержать равновесие, с силой приложилась бы головой о низкий проем, если бы Шторос вовремя не подставил ладонь, а затем он перехватил ее за талию, усадил на мягкий диванчик внутри и сам сел напротив, захлопнув дверцу. Экипаж тронулся с места. «Не успели начать свидание, я уже все испортила», смущенно пробормотал Динка, потирая неушибленную макушку. «Просто моя принцесса еще не привыкла ездить в экипажах. Но скоро мы это исправим», усмехнулся раз без ехидства и сарказма. «Когда эта коза стала принцессой», пробубнила Динка, все еще не веря в такую разительную перемену в своем спутнике. «Станет обратно козой». «Если не прекратит ворчать!» — фыркнул Шторос. Карета мягко покачивалась на булыжной мостовой. Если бы ехали на телеге, то трясло бы неимоверно, а тут лишь легкие убаюкивающие колебания, да медленно проплывающие за окошком, утопающие в цветах домики.